Два трудных состояния. Состояние первое. Я расстроена, внутри меня тяжелые чувства. Задумайся о слове е р а с с т р о е н а Это еще не поломка, но что-то стало быть не самым лучшим образом. Это такое предупреждение тебя. Что-то в тебе расстроилось. Надо настроить или перенастроить. Такое состояние может возникать от усталости, от случившихся неудач. Чаще всего оно возникает от взаимодействия с внешним миром, от взаимодействия с другими людьми. Если внутри тебя накопились тяжелые чувства, значит пора делать уборку и перезагрузку. В этой ситуации самое важное вовремя заметить, что с тобой, с твоими эмоциями и настроением что-то не так. Но как только ты это заметила, все становится проще. Уборка. В начале уборки нужно понять источник своих расстроенных чувств. Это одна или несколько ситуаций, которые уже случились или должны случиться в ближайшем будущем. Определи эту ситуацию. А теперь визуализируй, как эта ситуация должна произойти в своем лучшем сценарии. Для тебя и для других людей, участников этой ситуации. У Вити прочувствую все ярко и в деталях. Убедись, что получившаяся картина тебе нравится. Отлично. Теперь закрепи эту картину в своем сознании. Ты построила правильный сценарий, разобралась с ситуацией. Теперь надо настроить твои чувства. Это ты умеешь. Ты же помнишь про бабочек в саду? Когда ты посмотришь в себя, ты найдешь такие чувства, как неловкость, обиду, вину, страх. Эти чувства мешают тебе чувствовать себя комфортно. Они зажимают тебя. Значит, необходимо навести порядок и прогнать вредных бабочек. Помнишь как? Правильно, выдуванием. Выйду и чувство страха, чувство обиды, чувство вины – Все некомфортные чувства. А затем перезагрузка. у л ы б н и с е б е Увидь, как в твоем саду расцветает несколько новых цветов. Теперь закрой глаза. Теперь зажги свою звезду и освети весь сад светом своей звезды. Настрой себя. Верни себе свой настрой. Всё. Плыви дальше. Уборка и перезагрузка закончены. Тренируй уборку и перезагрузку. Ты, конечно же, понимаешь, что если просто прочитать про перезагрузку, то ничего не изменится. Надо сделать перезагрузку. Действительно зажечь з а е з д у и наполнить себя своим настроем. «А бывает так», состояние второе, «мне никак, мне н ни е хорошо, н е плохо, но делать ничего не хочется, я туплю в телефон или смотрю ролики, я убиваю время». Задумайся, пожалуйста, делаешь ли ты сейчас для себя что-то полезное? Возможно, ты устала, тогда лучше двадцать минут поспать, Короткий сон может выправить дисбаланс. После этого умойся и выполни перезагрузку. е ё ты уже умеешь делать. Если такой возможности нет, выйди на прогулку. В процессе прогулки выполни настрой себя. Мнение «как и я убиваю время» – это очень частое настроение подростков. Это тихая смерть. Ты не замечаешь ее. она тебя обволакивает. Не позволяй себе портить свое приключение. Выводи себя из этих состояний. Заряди свое тело, настрой себя, п р о в е й свой сад. Включи в своем саду дождь и умой в с ё Прочь тихой смерть. Включи настрой, зарядись, действуй. Помни, тебе можно любить себя в этих ясерках. Собирай свою решительность, упорство и настрой. н ну о к а раз, два, три и вперёд.